Глава 12. Прежде каждый пасхальный седр был торжественным событием. В нём принимали участие только папа, мама и бабушки с дедушками, пока родители моей матери не умерли, а родители моего отца не переехали в Оризону, чтобы сбежать от сиэтлской хмари. Большую часть моего третьего десятка Мать шутя просила меня задать четыре вопроса, ведь я неизбежно была за столом младшей. Четыре вопроса являются частью маништана и в рид, чем отличается эта ночь еврейской застольной песни, которую исполняет во время седера младший член семьи. Теперь первая ночь Песаха больше похожа на вечеринку В моём родном доме ещё никогда не было так шумно. За столом 14 человек. Свободно течёт кошерное вино Манушевиц и другие напитки. А внуки Фила с азартом ищут спрятанный афикоман. Отломанный кусок мацы, завёрнутый в салфетку и спрятанный где-то в доме. Афикоман завершающее блюдо седера. За это Отец любил Седер больше всего. Он развлекался, пряча Афикоман в мамином футляре для скрипки и между книгами на полке. А однажды с помощью скотча приклеил его под стол. Это было настолько неожиданно, что мне понадобился почти час, чтобы догадаться заглянуть туда. Поскольку это их первый песах, я решила упростить задачу и положила Афикоман на холодильник. Но в следующем году буду беспощадна. Что мне по-настоящему нравится? Так это обмен традициями и открытость новым. Обожаем твою передачу, говорит сын Фила Энтони, и его муж Радж согласно кивает, пытаясь засунуть ложку овощного пюре в рот их ребёнку. Второй выпуск даже лучше первого. говорит Радж. Особенно когда вы поставили в тупик того бедного семейного психолога. Спасибо, говорю я без ложной скромности. Пока что нам очень весело. Премьера второго выпуска состоялась пару дней назад, и я почти ежечасно обновляю список наших подписчиков. Я ожидала, что мы продолжим набирать аудиторию Но количество скачиваний выровнялось. Вероятно, мы не сумеем заполучить спонсоров, пока не наберём 1000 или больше скачиваний в месяц. Ещё рано судить. Во всяком случае, так я успокаиваю себя. Но надеюсь, шумихи в соцсетях хватит, чтобы помочь нам добиться известности. А может быть, Кент прав? И публика настолько пресыщена, Что сарафанное радио вокруг нового подкаста звучит как белый шум. И у Доменико очень милый голос, говорит дочь Фила. Стоматолог лет 30 по имени Диана. Она сидит напротив, сверкая жемчужно-белыми зубами. Не могу поверить, что ты рассталась с ним. Даже человек с красивым голосом может быть тем ещё хреном, говорю я, пытаясь нащупать нужное слово, но не находя его. Лгать семье Фило, моей семье, мне не нравится. И это сказывается на аппетите, так что я ковыряю грудинку в тарелке, а потом понимаю, что тем же занимаются дети Дианы. Но во всех ли смыслах? И насколько большой хрен? Диана возмущается Фильс с другого конца стола. Здесь твой отец и дети. Пап, я вообще-то занималась сексом. Она показывает на своих детей. Дважды. Ещё больше смеха. Такую семью мне и хотелось в детстве, особенно во время тихих седеров. Я хотела соревноваться в поисках афикомана. хотела, чтобы кто-нибудь другой задал четыре вопроса. Но когда умер мой отец, я поняла, что не хочу огромную, шумную семью. Мне нужен был только он один. Меня удивляет лёгкость, с которой они говорят о сексе. Мы много обсуждаем его с Аминой, но я так и не смогла добиться той же лёгкости со своей матерью. Может быть, потому что познала секс и горе одновременно. Мой первый сексуальный опыт завёрнут в прочнейшее одеяло. Он окутан грустью. Я не знала, как поговорить с матерью ни о том, ни о другом. Что же между вами случилось? спрашивает Диана. Можешь не стесняться и рассказать версию для взрослых? Нет никакой версии для взрослых. Я пытаюсь звучать невозмутимо. Просто мы не подошли друг к другу. «И не говори! Когда мне было двадцать, столько неловкой возни с парнями!» Она протягивает руку и хватает своего мужа Эрика за подбородок. «К счастью, ты был открыт новым знанием!» Может быть, правда? Не стоит об этом говорить при детях, спрашивает он. Но надо признать, они не обращают на нас никакого внимания, а спорят о том, кто первым нашёл афикоман. Ты вообще меня знаешь? Дьяна хлопает на него ресницами. Он посмеивается и качает головой. Честно говоря, Я бы с радостью вот так поговорила с Дьяной. Однажды мы собирались пообедать, но кто-то из её детей заболел. Она не смогла найти няню, а новое время мы так и не назначили. Или, может быть, я совершенно не умею заводить взрослых друзей. Расскажите нам о свадьбе, говорит Джеймс, младший сын Фила, химик-аспирант по профессии. Что вы уже запланировали? Как мы можем помочь? Я благодарна ему за смену темы. Теперь, когда на дворе уже середина апреля, 14 июля не за горами. Она будет небольшой, говорит Фил. Не как свадьба твоей двоюродной сестры Хасаны в Ибадане. Энтони хлопает рукой по столу и взрывается смехом. Помните прибытие жениха на вертолёте, избежавшего павлина? Диана вставляет: Могу поклясться, тот павлин жаждал крови. Мама тоже смеётся над этим. Хотя я не уверена, слышала ли она эту историю от Фила или просто хочет быть частью общего веселья. Конечно, нет ничего удивительного в том, что у семьи Фила есть масса общих воспоминаний. Но в этот момент меня заряет, что теперь моя семья это не только мы с моей матерью и периодический Камео, а Мины и Тидже. Того, что было в этой комнате, больше никогда не будет. И в каком-то смысле это хорошо. Я слишком много времени провела за одинокими тихими ужинами, отсчитывая минуты до своего побега. Я не могла по достоинству оценить те вечера. Иногда мне казалось, что за нами следит призрак отца. Теперь я в этом убеждена. Говорить о нём тяжело, не говорить и ещё тяжелее. Поэтому зачастую я скована между болью от воспоминаний и страхом забвения. Ужин медленно подходит к концу, и ближе к половине десятого детей по младше забирают домой, чтобы уложить в постель. Не помню, чтобы мы когда-нибудь задерживались с мамой на песах после 8. Я помогаю ей на кухне, но Фил говорит нам, что всё сделает сам и пытается нас прогнать. Он и в самом деле очень славный. И я рада, что мама счастлива. Мне бы хотелось поскорее принять эти перемены как положительные, а не оплакивать то, что я теряю. Разумеется, именно по этой причине я чувствую себя эгоистичным куском дерьма. Но какой же праздник без здоровой дозы самобичевания. Наконец Филу удаётся уговорить маму взять перерыв. Она уходит в гостиную с книгой о музыке, оставив меня наедине с филмом на кухне. После такой большой компании и грязной посуды в разы больше. Ты мой, а я буду вытирать, говорит он, и мы пару минут трудимся в тишине. Я прохожусь губкой по антикварному подносу, принадлежавшему моей бабушке. Такой Приятный вечер, говорю я, спотыкаясь о слова. Нам тоже очень понравилось. Ещё немного тихого мытья и вытирания. А затем твой папа ведь обожал радио, да? Да. Обожал. Он бы так гордился тобой. Фил аккуратно вытирает поднос. обращаясь с ним с тем же почтением, что моя мать в течение всех этих лет. Я не пытаюсь его заменить. Ты ведь это понимаешь? Я знаю, что ты не злой отчим. Не волнуйся. Он ухмыляется. Может быть и нет. Но тебе всё равно нужно время. «Ты ведь наверняка еще не свыклась!» Он жестом показывает на гостиную, со всем этим безумием. И я смущенно пожимаю плечами. «Не совсем», — говорю я. А затем мы вновь погружаемся в ту же частичную тишину. Слышно только, как течет вода, и раздается классическая музыка, которую мама слушает в соседней комнате. брамс. Никогда не любила классику. Наверное, потому, что без текстов в песнях я остаюсь запертой в своей голове, а не слушаю то, что происходит в чужой. И всё же я выросла на ней, а значит, знаю в ней толк. Я могла бы остановиться на этом. Могла бы и дальше поверхностно отвечать на его вопросы, а могла бы и попытаться ближе узнать своего будущего отчима. Ведь вне зависимости от того, скажу я что-то или промолчу, процесс уже запущен. Через пару месяцев этот мужчина, от которого мы с мамой знали только доброту, станет еще более постоянной частью наших жизней. Наверное, в этом доме всегда будет призрак. Но это не значит, что и я тоже должна исчезнуть. Во время ужина ты упомянул, что у оркестра новый дирижёр. Алехандро Монтаньо, говорит Фил с величайшим почтением. Живая легенда. Немного со странностями, мягко скажем, но чертовски талантлив. А что за странности? Ну, начнём с того, что он вслух напевает фрагменты из увертюры "Женитьба Фигаро". Я ох. Не может быть. А может, говорит Фил. Кажется, с ним действительно легко вести беседу. И он оглядывается по сторонам, словно беспокоясь, что легендарный дирижёр Алехандро Монтаньо нас подслушивает. У него отвратительный голос. И, разумеется, никто не смеет ему возразить. От своей матери я знаю, что дирижёры диктаторы мира классической музыки. Те, что ни в коем случае. Он принимает от меня ещё одну миску. Ты в прямом мнется, Шай. Передача просто супер. Спасибо, благодарю я. Папа всегда говорил, что радио многогранно. Сначала оно может тебя рассмешить, а в следующее мгновение разбить тебе сердце. Вообще, прерываюсь я, покусывая щёку. У меня зарождается идея, но хотя Фил всегда был открыт к предложениям, я не уверена, как он отреагирует на это. было бы здорово записать выпуск на более серьёзную тему. Например, о горе. Фил застывает с миской в руках. В связи с отношениями. Я киваю. Идея обретает черты. Может быть, о том, как люди вновь находят любовь после потери супруга или партнёра. Он молчит несколько секунд, и я проклинаю себя за то, что сболтнула лишнее. Да. Они с Дианой могут шутить на запретные для нас с мамой темы, но это уже немного чересчур. Кажется, я пересекла черту. Знаешь, наконец говорит он. Я бы такое с радостью послушала. Я чувствую, как гора падает с плеч. Так я смогу оправдаться за свою ложь перед слушателями, создав нечто абсолютно искреннее, докопавшись до сути, как любит говорить Доминик. Что, если вы двое придете к нам на передачу? Мы? На экс-просвет? Моя мать заходит на кухню, потирая горло. Темные брови взметнулись едва ли не на макушку. «Я по радио. Это же чудовищно! Сильно сомневаюсь, что могу сказать что-то интересное». «Неправда», — настаиваю я. Фил вытирает руки и обвивает ее плечо. «Если Лиана не хочет, то, боюсь, и я не смогу». «Но...» Вы бы здорово звучали в эфире. Я вдруг намертво привязываюсь к идее, возникшей всего пару секунд назад. Живо представляю себе эту сцену: крепачи, пережившие утрату и заново открывшие для себя любовь через музыку. В голове я становлюсь их дирижёром, а передача Симфонии из струнных и голосов с паузами в нужном месте, чтобы слушатели могли всё осмыслить. Я подумаю, говорит мама. Хаксамиах. И в ритм с праздником. Хаксамиах. Повторяю я и на прощание обнимаю их обоих. По пути домой я впервые за целую вечность не слушаю подкаст. Из колонок раздаётся классическая музыка, обволакивая моё сердце нотами и подсказывая дорогу домой. Экспросвет, выпуск 2. Нам нужно поговорить. Расшифровка Шай Голдстайн. Добро пожаловать на Экспресс-свет. Я его ведущая, Шай Голдстайн. Доминик Юн. А я его второй ведущий, Доминик Юн. Шай Голдстайн. Мы встречались, расстались, а теперь ведём об этом передачу. Будем ли мы так себя представлять? Каждый раз. Время покажет. Доминик Юн. Мне нравится это интро. Но тебя ведь совсем не интересует моё мнение. Шай Голдстайн. Это потому, что моё мнение обычно лучше. Хотим поблагодарить всех, кто прослушал наш первый выпуск. Написал о нём или поделился со своими друзьями. Позволю себе минутку сентиментальности. Я всегда мечтала стать радиоведущей и не думала, что это когда-нибудь произойдёт. Поэтому от всего сердца спасибо. Доминик и Юн. К сегодняшнему выпуску мы приготовили нечто ужасающее для самих себя. В идеале вам, слушатели, это должно принести удовольствие. Немного злорадства в четверг вечером. Или в то время, когда вы слушаете этот подкаст. Шай Голдстайн. Сегодня с нами в студии доктор Нина Флорес. Она известный семейный психолог и пришла, чтобы помочь нам понять «Почему наши отношения не сложились?» «Доктор Флорес?» «Спасибо большое!» «Доктор Нина Флоренс?» «Пожалуйста, зовите меня Нина!» «И не за что!» Шай Голдстай «Нина, мы бы хотели, чтобы вы приняли звонки от слушателей, Но сперва расскажите, что думаете о наших отношениях. Доминик Юн. Может быть, вы даже скажете, как бы мы могли их спасти? Доктор Нина Флоренс. Доминик, хочу подчеркнуть, что моя работа не спасать. Я предоставляю парам необходимые инструменты для открытого диалога о проблемах. а также возможность взглянуть на свои отношения со стороны, проанализировать их и спросить у себя, лучше ли это фраза или поступок в данной ситуации. Шай Голдстайн. То есть никакой волшебной палочки? Доктор Нина Флоренс. Именно. Доминик Юм. Допустим, вы расстались, но всё равно должны продолжать работать со своим бывшим партнёром. Думаю, такая ситуация знакома многим нашим слушателям. В моём случае, что ж, моя бывшая навострилась сделать мою работу как можно невыносимее. Какой совет вы можете мне дать в данной ситуации? Нина смеётся. Доминик Юн. Хочу также уточнить, что Шай сейчас закатывает глаза. Шай Голдстайн. Его вовсе нет. У меня на очках были пятна. Доминик Юн. Понятно. Ты хотела получше разглядеть моё лицо. Шай Голдстайн. Получше разглядеть его недостатки. Ты что? Побрил сегодня утром половину лица и решил больше не заморачиваться. Доминик Йон. Уже почти 3 часа дня. У меня сильный тестостерон. Шай Голдстайн. Все слышали? С нами в студии большой сильный мужик. Девочки, как же нам коллективно не грохнуться в обморок? Доминик Йон. Для начала можно обойтись без сарказма. Шай Голдстайн уже подступает. Я чувствую, я я слабею. Не уверена, сколько ещё смогу вытерпеть в твоём присутствии. У меня кружится голова, и я вся горю, и и Доктор Нина Флоренс. Знаете, Простите, что говорю об этом. Но давайте на чистоту. Я работала со множеством пар и чувствую между вами что-то непроработанное. Может быть, между вами осталось напряжение? Шай Гольдштейн. Что? О нет. Никакого напряжения. Доминик Юн. Точно никакого. Вы ж поверьте мне, Мина. Мы с вами абсолютно честные.